Глава 19. Инесса. Прежде чем узнаем, какая судьба постигла бедную Долорес, расскажем о придворных интригах, жертвой которых она стала. Инфанта Барселонская начала понимать, что она приняла участие в постыдном деле, и внутренний голос подсказывал ей, что главная вина падала на Бачоки, который принял на себя роль бессовестного соизносного при Евгении и Людовике Наполеоне. С самого начала личность Бочеваки произвела на нее неприятное впечатление. Глаза инфанты, казалось, проникли в глубину души этого кристолюбивого корсиканца. Много раз она при удобном случае следила за ним, и выражение его бородатого лица Коварной улыбка и беспокойство в глазах высказывали всю низость его характера. К тому же Долорес назвала его низким человеком, который заманил ее в Версаль, и в словах Долорес инфанта некоторым образом удостоверилась, когда увидела бочоки входящего к императрице. Инесса, дочь черной звезды, более и более приходила к тому убеждению, что государственный казначей был демоном Тюильри. И бычок, вся мудрость, которого состояла в составлении позорных планов и подсматривании за придворными, вскоре понял, что доверенная статс дама Евгения, лицо, которое всегда скрыто таинственной вуалью, видит его насквозь. Он видел, что инфанта готовилась сделаться его опасной противницей, но не боялся ее, пока она не предпринимала никаких действий против него. Если бы это случилось, то он не погнушался бы никакими средствами, чтобы уничтожить соперницу. Инесса скрывала от Евгении свои мысли и впечатления. Ее беспокоила судьба бедной Долорес. Мучила мысль, что она помогла погубить невинную. В душе этого странного существа происходила внутренняя борьба доселе неизвестной инфанти. Если любимая ею особо употребила ее для преступления если Евгения пользуясь ее безусловной привязанностью сделала ее орудием несправедливой злобы сделала соучастницей бычоки то инфанта не знала больше кого она должна любить кого ненавидеть после бессонных ночей она решилась еще раз отправиться на улицу Сен-Дени номер 4 чтобы там узнать куда Исчезла Долорес. По счастливому случаю, императрица в один из следующих вечеров отправилась в оперу. Инфанта имела несколько свободных часов и незаметно оставила Тюилери. Она быстро шла по улицам и вскоре достигла дома Шарля Готта. Став постоянным тайным агентом полиции и получая значительный доход, дядя Дор жил очень роскошно. Он и внешне изменился. Его поступь представляла нечто честно спокойное, он умел везде, когда только хотел возбудить доверие к себе, но в случае нужды при аресте подозрительных и опасных лиц, умел приставить пистолет к груди. Такие люди были нужны. Известный тайный агент Грисчель далее Бартолотти Гонде Бассон Грилли Шарль Коттибо и тысячи других получали, по их собственному признанию, такую годовую награду, какую у нас едва ли получает президент. Кто же станет удивляться, что эти люди были членами высшего общества, носили драгоценные булавки и кольца и часто имели в петлице орденский бант? если они для какой-либо цели посещали ночью трущобы, то, конечно, являлись в другом костюме. И прошлое большей части из них позволяло и даже помогало им вращаться тайно в этих сферах, так что даже здесь они умели пробудить к себе доверие. Их роль не была легкой, Они должны были иметь натуру хамелеона. Они не смели иметь своего мнения или убеждения, но должны были свято верить всему, что им говорили морни, петрь, занявшие в это время место мопа персинии и другие декабрьские герои. За это им очень хорошо платили. Дядя Дор явился в полном блеске в кровавые декабрьские дни, устранив не менее 14 ненавистных депутатов. Конечно, такой геройский поступок был вполне оценен и награжден. Прежний преступник, бывший потом в качестве трактирщика, полицейским шпионом, сделался агентом и, как мы уже сказали, женился на немолодой, но еще очень желавшей вступить в брак камер-ф라우 императрицы. Эта почтенная особа ни в чем не могла упрекнуть своего честного супруга, что без сомнения увеличивало счастье их брака. Прежде она была горничной у графини Леон и состояла тогда в связи с герцогом Орлеанским, любовником своей госпожи. От этой связи родилось несколько потомков, которые давно занимали офицерские места в армии. Своим браком с этой камер-фрау императрицы отцветшей уже красавицей Шарль Гот доказал, как хорошо он понимал свой век и современников, ибо, оказывая особые тайные услуги, получал еще некоторые доходы. Он всегда был расчетливым, хитрым парнем, а теперь сделался еще опытнее, осторожнее, коростолюбивее и с большим основанием оправдывал свое имя дяди Д'Ора, потому что действительно часто купался в золоте. Но пользовавшиеся им лица были, как мы сейчас увидим, еще хитрее и доверяли своим тайным орудиям не более того, сколько следовало в известном деле. Эти лица поручали одному начало какого-либо дела, а конец другому, чтобы быть уверенным, что ни один из них не поймет общей связи. Рабочая комната дяди Дора была внизу, А семейные и приемные комнаты находились на первом этаже, на которой вела устланная ковром лестница. Этот честный человек держал у себя слугу, который доложил своему господину, когда тот сидел вечером за своим рабочим столом и приготовлял отчет для префекта Пьетри, о приходе одетой в черное и покрытой вуалью даме, которая хотела сообщить свое имя только Готу. В этом было что-то таинственное. Но для агента не было новостью, потому что он имел удивительные связи. Он приподнялся, бросил пытливый взгляд в зеркало, пригладил седоватые волосы и подошел к двери, которую открыл слуга. На пороге стояла Инесса. Она отбросила вуаль, когда удалился слуга, и они остались наедине с дядей Дором. А, милостивое инфанта сказал он с низким поклоном: какая честь! Он надеялся на новое тайное поручение и на соединенную с этим награду, и украсил свое круглое лицо любезной улыбкой. Не угодно ли вашему высочеству сделать мне честь сесть возле меня? Изящным движением руки он указал несколько мягких бархатных кресел, которые предназначались для подобных знатных гостей. — Мое дело не задержит вас долго, господин Гот, сказала Инесса, садясь в кресло. Умеете ли вы молчать? Дядя Дор самонадеянно улыбнулся. Вашему высочеству известно, что ваш слуга умеет принимать поручения всякого рода и считает своим высшим долгом все слушать и ни о чем не говорить. Я спрашиваю, Можете ли вы молчать перед вашей супругой? Конечно, ваше высочество, долг не имеет ничего общего с семейством. Я умею это отличать. Мое поручение не повредит вам, господин Гот. К делу. Несколько недель тому назад я привезла молодую испанку в ваш дом, прелестную сеньору, имени которой я никогда не знал. Ваше высочество приходило в тот вечер еще раз. Я был несчастлив, что не мог вам услужить. О, я все знаю. Может быть, вы мне сегодня услужите? Я предлагаю вам вопрос. Куда увезли молодую испанку? Разочарованный дядя Дор пожал плечами. Извините, ваше высочество, я об этом ничего не знаю. Вы думаете, что я хочу испытать вас? Это не так, господин Гот. Я щедро награжу за каждое сообщение по этому делу, потому что мне чрезвычайно важно знать, что сделалось с этой сеньорой. Государственный казначей Бучоки являлся вечером к вам. Инфанта пытливо посмотрела на агента своими проницательными глазами. Вы это знаете, ваше высочество? спросил он вполголоса Какие приказания он вам дал Отвести иностранную сеньору в его экипаж Вы это сделали Я должен повиноваться ваше высочества Это было высочайшее повеление знаю Сопровождал бы чуоки синьору спрашивала Инесса Нет ваше высочество господин Бочоки не показывался ей "Поют", прошептала Инесса со сверкающими глазами, потом спросила громко: "Куда приказал он вести испанку в своем экипаже?" "Не знаю, ваше высочество". В то время как сеньора садилась в экипаж, господин Бачуокин написал несколько слов, но кому это мне неизвестно, и потом дал письмо егерю, приказав отвезти сеньору по адресу, который написан на конверте. Он не сказал адреса. Он предоставил это прочесть егерю, — отвечал дядя Дор с жестом выражающим сожаление. Он перехитрил меня, прошептала Инесса. Ваше высочество, я готов передать вам все, что я знаю. Еще одно, господин Гот. Вы знаете этого егеря? — Если увижу его, то, конечно, узнаю. Возьмите эту небольшую сумму за вашу услугу, сказала Инесса, опуская кошелек, наполненный золотом, в руку агента. Тысячу раз благодарю милостивого инфанта. Вы получите от меня сумму в десять раз большую, господин Гот, продолжала Инесса дрожащим голосом, если сообщите адрес, по которому отправлена сеньора с егерем. Я употреблю все силы вашего высочества, чтобы доказать свою благодарность. Но дело не так легко. Егерь, испытанный, молчаливый парень, он также узнает меня, и потому я должен подослать кого-нибудь другого, который бы выведал у него. Инес бросила презрительный взгляд на аристолюбивого, жалкого человека. В таком случае сочтемся». В кошельке сто Наполеон Доров в десять раз больше тысяча. Но так как вы нуждаетесь в товарище то я удвою суммы. Вы получите за известие две тысячи золотых Какая доброта и великодушие ваше величество Обещаю вам возможно скорее доставить извести Я употреблю все. Буду стараться Пусть Шарль Гот не заслужит от вас названия неблагодарного. Оставим уверение, заключила инфанта холодно и гордо. Доставьте известие. Она поклонилась низко кланявшемуся дяде Дору и быстро вышла из его дома. Оказавшись на улице, она глубоко вздохнула. Ей казалось, будто даже воздух в доме агента был отравлен. На ее бледном лице появилось такое презрительное выражение, такая злобная усмешка, что всякий, кто взглянул бы на нее в это мгновение, отступил бы в испуге. Путь ее был усеян несчастьями. Она встречала лишь презренных людей. Развившаяся в ней нелюдимость и ненависть к людям вследствие несчастья ее отца имели таким образом свое основание. Она содрогнулась от ужаса, при виде этих жалких людей, которых ей пришлось узнать, которые изменяли друг другу, терзались страстями, становились из-за своей жадности, злостолюбия, зависти или честолюбия бесчестными предателями, и быть может, единственное создание, посланное ей небом для того, чтобы спасти ее от отчаяния, погублена ею самой. Енесся спешила по улицам, казалось, ее преследовали упреки совести. Она была бледна и возбуждена. Перебежав через площадь, она быстро подошла к воротам павильона Марзан, а потом поднялась в свои комнаты. Императрица уже возвратилась из театра, но еще не звала инфанту. Енесся должна была скрывать свои мысли и чувства. Она молчала, стараясь не выдать своего смятения даже малейшим жестом. Она хотела вынести борьбу с самой собой. Императрица прошла в свою спальню и инфанта пожелала ей покойной ночи. Оставшись одна, она преклонила колени перед образом Мадонны, висевшим в нише, и долго-долго молилась. Горячая молитва облегчила ее угнетенную мрачными впечатлениями душу. Ей слышались как бы свыше слова: "Ищи добра, чтобы самой быть доброй, поступай справедливо, и твоя душа найдёт мир. Не бойся никого, но будь милостива к злым, старайся их спасти, и твое сердце будет полно блаженства, а твоя жизнь только тогда начнется». Енесса просияла от этих мыслей. Ей не хотелось оставлять нишу. Она все смотрела на кроткие черты Мадонны, которые внушали ей такой покой и такую силу. Она опустилась на ступеньки аналоя, прислонилась к нему усталой головой и, взирая на образ, видела, что Мадонна смотрит на нее любовно и кротко. Она заснула. Но вдруг до нее донеслись звуки, которые нарушили ее мир. Помогите, прочь, прочь. Они душат меня. Все темно кругом. Прочь, помогите. Инесса поднялась, откинула волосы с лица и только теперь увидела, где она находится. Но откуда доносится этот ужасный крик? Ужасные стоны повторились. Инфанта не могла более сомневаться. Вопли о помощи неслись из спальни императрицы. Что там происходило? Она чувствовала, как холодная дрожь пробежала по ее телу. Она встала. Никто не смел входить ночью в спальню, даже она, поверенная Евгении. Вдруг прозвенел колокольчик, коротко и громко. Инфанта протянула руку к образу Потом спокойно взялась за портьеру в глубине ниши. Тихие стоны еще доносились до Инессы. Твердой рукой она приподняла тяжелую, шитую золотом завесу и вошла в комнату, освещенную матово-красным светом. Ее взор упал на полузакрытую шелковыми завесами кровать императрицы, над которой висел золотой орел, державший корону. Никого не было в обширной великолепной комнате, наполненной благовонием. Инесса быстро подошла к подушкам, на которых лежала императрица. Грудь ее беспокойно вздымалась. Она болезненно протянула руку инфанти и приложила ее руку к своему лбу. Его покрывал холодный пот. Вы больны? Позвольте я пошлю за доктором, сказала Инесса. с озабоченным видом, заметив, что императрица дрожит и что ее глаза сверкают ужасное сновидение. Останься здесь. Оно было так ужасно, что я должна была позвать тебя. Я видела Долорес и людей, бесчисленное множество разъяренных людей. Миллионы грубых рук хватали меня. Они хотели втащить меня в темное пространство. Я старалась от них убежать. Это ужасно. Они преследовали меня. Вас мучил сон, сказала Инесса и про себя прибавила. Это был голос предостережения совести. Зажги канделябры и останься у меня. Не знаю, почему я еще вижу отдельные образы, осумно, Генрих. Маркиз де Монталон. Олимпио агуада на нем крест Могу ли я предложить вам что-нибудь из успокаивающих напитков Здесь никого нет, кроме меня Нет, нет. Эта необъяснимая тоска проходит. Останься там, на диване. Я надеюсь, что тогда спокойнее усну. Енесса исполнила желание Евгения и осталась при ней. Только к утру сон императрицы сделался спокойнее и крепче. Услышав о припадке и посоветовавшись между собой, придворные врачи уверили императора, что есть надежда на продолжение династии. Людовик Наполеон был этим известием удивлен и обрадован. Престолонаследие доставило ему много забот уже с первого года брака. Теперь наконец эта проблема должна решиться. Говорят, император никогда не был так весел и так расположен к шуткам, как в это исполненное надежд время. И он, конечно, имел все основания считать себя счастливым, потому что наконец после почти трехлетнего напрасного ожидания исполнялось искреннее желание его и народа. Нездоровье Евгения больше не повторялось. Она была в очень весёлом настроении духа и радовала здоровьем и красотой. Так что сама теперь смеялась над ужасами той ночи и просила инфанту забыть про них. Спустя несколько недель она случайно встретила в приемном зале государственного казначея Бачуоки, который только что от имени императора осведомился о здоровье Евгения. Отвечая на церемониальный поклон корсиканца инфанта, не могла удержаться, чтобы не бросить на него пытливого взгляда. Казалось, она хотела прочитать его мысли. Но бачуоки давно хотел при удобном случае показать свое превосходство гордой и, как ему казалось, домогающееся влияние инфанты. Он чувствовал, что она видит его насквозь, и это беспокоило его. что часто случается с людьми с нечистой совестью, дурным прошлым и низкими намерениями. Настоящая минута казалась ему самой удобной для того, чтобы пригрозить инфанте и привлечь ее на свою сторону или выжить из дворца. Но это было не так легко, как ему казалось. Я счастлив, что могу осведомиться о вашем здоровье и положить мою преданность к вашим ногам. сказал малоумный, но самоуверенный придворный, наклоняясь, чтобы поцеловать руку отступившей Инессы. Мне так редко представляется случай приблизиться к вам. Все ли правда, что вы говорите, господин государственный казначей? спросила Инесса, сурово рассматривая его своими большими темными глазами. Вопрос по совести, прекрасный инфанта Может ли быть все справедливо, что говорят? Конечно, вы еще думаете о своем трудном прошлом, сказал Бычков с легкой горечью в голосе. При дворе, да и вообще в человеческом обществе это называют приличием, которое требуется общественными отношениями и воспитанием. Приличие формы. Было бы плохо в обществе, если бы стали постоянно говорить одну правду. Ваш вопрос навел меня на это толкование, которого иначе избегают. Но не скрывается ли под этими формами общественных отношений и воспитания, как вы их называете, грубая и ненужная ложь? Мы с вами кланяемся Господин государственный казначей, и этого достаточно в отношении общественных приличий. К чему же еще уверение, что моя встреча делает вас счастливым, когда я твердо убеждена в противном? Вы убеждены, возразил бычоке с грубым смехом, в таком случае всякого рода приветствия будут без сомнения излишни. И я пользуюсь с вашей стороны таким же чувством, какое вы предполагаете во мне. Я знаю, что вы меня избегаете, может быть, боитесь. На чем это основано? На том, что я вас вижу насквозь, и вы это чувствуете. Да. Прелестная послушница двора не очень скромна. Инас выпрямилась вся гордость Все презрение, которое она питала к бычёке, ярко вспыхнули в ее взгляде. Послушница должна отвыкнуть от скромности, чтобы креатуры двора не считали ее равной себе и не обращались с ней за понебрата, господин государственный казначей. Послушница презирает их и объявляет им войну не на жизнь, а на насмерть. Она решилась раздавить этих гадин. Эх, как возбуждена и эмансипирована, моя дорогая инфанта. Забыл, где лежит та страна или тот город, которого вы, инфанта, в думал унизить этим свою противницу? Он улыбался иронически. Я хочу быть инфантой справедливости и чести, господин государственный казначей. и скорее соглашусь не обладать землями, но иметь чистое сердце. Вот вам мой последний ответ, которым вы объявляете мне войну. Пусть будет так. Я готова. Посмотрим, кто победит, сказал Бачоки, кланяясь в знак прощания. В эту минуту камердинер принес письмо инфанте на серебряном подносе. — Еще минуту, господин государственный казначей, сказала Инесса, с блестящим взглядом принимая письмо исламовую печать. Слуга удалился. Инфанта быстро прочитала письмо в несколько строчек без подписи. Вы знаете полицейского агента Грилли? Улица Орлеан, номер восемнадцать? — спросила Инесса, презрительно глядя на удивленного бычок. Она видела, что вопрос не остался без действия. Грилли, к чему этот вопрос? Говорят, этот человек ваше орудие, ваш поверенный. Не знает ли он чего-нибудь, что могло бы вас компрометировать? Если бы он и знал что-нибудь подобное, то будьте уверены, он не был бы в состоянии вредить мне. Не спешите, потому что уже поздно. Пока мы с вами говорили эти дела, насколько они мне интересны. Уже открыты и выданы. Бачайки передернуло. но, по-видимому, только на одно мгновение инфанта застала его врасплох и перехитрила. Сатанинская улыбка опять заиграла в уголке его широкого рта. Это было бы смертью для того глупца, который один только может быть виновен в этом. О вы считаете государственного казначея кузена императора глупцом, который позволит обмануть себя, но не так легко его победить. Я вам благодарен за ваше предостережение и постараюсь им воспользоваться. Если найдете для того время, отвечала Инесса, держа письмо в руке. Надеюсь, бы чуваки будет недостойным человеком, если позволит победить себя так легко, имея честь. Он поклонился и ушел. Полученное Энессой письмо было, как она и думала, от Шарля Готта. Содержание его было следующим: Сеньора привезена к полицейскому агенту Грилли на улице Орлеан, номер 18. Через час вы получите известие куда она была отправлена дальше